Глава вторая Завидев подбегающего Гнегрива, горностайка грозно повернулась к нему. Глаза ее сверкали от бешенства. «Здесь двое речных воинов!» — задыхаясь от злобы, прошипела она. «Пришли надругаться над телом нашей предводительницы!» «Нет, что ты!» — испугался Гнегрив. «Они имеют право находиться здесь!» Тем временем племя, угрожающее, сгрудилось за его спиной. Из толпы послышались первые яростные вопли, и Огнегриф отчетливо услышал пронзительный мяв белохвоста. Он быстро обернулся к своему племени и крикнул «Назад! Все в порядке! Камень невидимка! Выходит, ты знал, что они здесь!» — раздался угрожающий голос частокола — и полосатый котище, расталкивая собравшихся, пробился к пещере и очутился перед самым носом Огнегрива. «Ты не только впустил вражеских воинов в наш лагерь, ты позволил им войти в пещеру нашей предводительницы!» Огнегрив сделал глубокий вдох, пытаясь оставаться спокойным. Он никогда не доверял этому злобному полосатому воину. В то время как грозовое племя готовилось к нападению собачьей своры, Частокол под шумок норовил ускользнуть из лагеря и увести с собой обоих звездоцаповых котят. Застигнутый врасплох, он пытался уверить Глашатая в том, что ничего не знал о намерении звездоцапа уничтожить грозовое племя, натравив на него собачью свору, но Огнегриф нисколько ему не поверил. «Ты не забыл, что я только что сказал?» прошипел Огнегриф. «Камень с невидимкой помогли мне вытащить синюю звезду из реки. Мало ли чего ты тут нам порассказал!» нагло огрызнулся Чистокол. «Откуда нам знать, как оно было на самом деле? С какой стати речные коты станут помогать грозовому племени? Но они уже помогли нам раньше», напомнил Огнегриф. «Или вы забыли, что обязаны жизнью речным воинам, которые спасли нас во время пожара?» «Верно!» — поддержала глашатая кисточка. Они с пепелицей только что вышли из пещеры-целительницы и услышали громкую перепалку у скалы. Кисточка решительно проложила себе дорогу сквозь толпу и остановилась возле частокола. «И тем не менее, огнегриф, тебе не следовало оставлять вражеских воинов возле тела нашей предводительницы, мало ли что они там делали!» «Мы отдавали последние почести синей звезде!» Раздался за спиной огнегрива резкий голос камня. Обернувшись, Глашатый увидел, что брат с сестрой вышли из пещеры и остановились на пороге. Оба были слегка растеряны злобой грозовых воинов, но, убедившись в том, что их принимают за вражеских лазутчиков, медленно вздыбили шерсть на загривках. «Мы хотели попрощаться с синей звездой и в последний раз вылезать ей шерсть», подала голос невидимка. «С какой то стати?» — грозно насупилась кисточка. У огнегрива оборвалось сердце, когда невидимка решительно выступила вперед и процедила, глядя прямо в глаза бурой кошечке, с такой, что она была нашей матерью. На поляне воцарилась мертвая тишина. Стало слышно, как где-то далеко кричит в кустах дрозд. Огнегриф робко обвел глазами соплеменников и невольно сжался под их недоумевающими, потрясенными и злобными взглядами. Он поискал глазами песчаную бурю, но увидел в ее лице лишь смятение и тревогу, словно золотистая кошечка была потрясена тем, как грубо и несвоевременно вышла на свет страшная тайна синей звезды. «Синяя звезда была вашей матерью?» — первой нарушила молчание Горностайка. «Вот уж вздор так вздор! Никогда в это не поверю! Да разве наша предводительница допустила бы, чтобы ее детки воспитывались в чужом племени?» «Хотите верьте, хотите нет, но это правда!» — огрызнулся камень. Взмахом хвоста огнегрив велел камню замолчать и решительно выступил вперед — «Я сам все объясню», — устало объяснил он. «Вам с невидимкой сейчас лучше уйти». Камень коротко кивнул и первым шагнул к папоротниковому туннелю, ведущему прочь из лагеря. Невидимка молча последовала за братом. Коты нехотя расступились, давая им дорогу, и Огнегриф ясно услышал злобное шипение и несколько угрожающих выкриков, раздавшихся из толпы. «Грозовое племя благодарна вам за вашу помощь!» — крикнул вслед уходящий огнегриф, и его одинокий голос жалким эхом отлетел от скалы. Камень с невидимкой не ответили и, не повернув головы, скрылись в папоротниках. Каждый волосок на шкуре Магнегрифа трепетал от желания повернуться и броситься прочь от своих новых обязанностей. Он уже понимал, что тайну, которую было так тяжело хранить, будет еще труднее придать огласке. Ему нужно было время, чтобы тщательно обдумать каждое свое слово, но он прекрасно понимал, что будет лучше, если племя узнает всю правду здесь и от него, нежели на ближайшем совете от звезда Цапа. После смерти синей звезды он стал предводителем, а значит, обязан был исполнять свой долг, как бы он ни был тяжел. Кивнув головой Пепелице, Огнегрив вскочил на скалу. Созывать всеобщий сбор не было нужды, все племя и так сгрудилось на поляне и во все глаза глядело на Огнегрива. На какой-то миг у Огнегрива перехватило дыхание, и он испугался, что не сможет говорить. Он видел гнев и смятение на лицах своих воинов, чувствовал острый запах их страха. Чистокол, прищурившись, вызывающе смотрел на Огнегрива, словно уже предвкушал, как будет передавать каждое его слово Цапу. Огнегриф рассеянно подумал о том, что предводитель племени теней и беспредателя уже знает всю правду, поскольку не постеснялся подслушать разговор умирающей Синей Звезды с детьми. Однако звезда Цап без сомнения будет рад узнать о панике, охватившей племя, и о растерянности ненавистного ему Огнегрива. Он пойдет на все. И постарается использовать тайну синей звезды, чтобы погубить грозовое племя и вернуть себе своих детей, ежевичку и рыжинку. Огнегриф судорожно втянул воздух и заговорил. «Камень и невидимка сказали вам правду. Синяя звезда была их матерью». Голос его задрожал. и он мысленно обратился к звездному племени не спаслать ему силы и помочь подобрать правильные слова, чтобы не осквернить перед племенем память погибшей предводительницы. «Их отцом был желудь, глашата речного племени. Синяя звезда родила котят и отдала их Жолудю, чтобы тот отнес их в свое племя». «Откуда ты это знаешь?» — возмущенно зашипела Белоснежка. «Наверное, это речные воины наплели тебе этот вздор! Не верь ни единому их слову, Огнегриф! Синяя звезда никогда бы так не поступила!» «Нет, я узнал об этом от самой синей звезды», — ответил Огнегриф. Глаза снежно-белой кошки негодующе сверкнули. Она обнажила клыки и угрожающе зарычала, однако так и не посмела вслух обвинить Огнегрифа во лжи. «Ты хочешь сказать, что синяя звезда была предательницей?» Задыхаясь, прошипела она. Негодующий крик раздался из толпы грозовых котов. Белоснежка резко обернулась, вздыбив шерсть, и увидела перед собой разъяренного бурана. Благородный воин был потрясен не меньше своих собратьев, но голос его прозвучал, как всегда, спокойно, «Синяя звезда всегда была верна своему племени». «Если она всегда была такой верной!» — насмешливо крикнул из толпы частокол. «То почему же родила котят от вражеского воина? Преданные коты так не поступают!» Огнегриф понял, что на этот вопрос будет не так-то просто ответить. Слишком свежа была в памяти грозового племени недавняя история Крутобока, который влюбился в речную кошку и стал отцом двух речных котят. Грозовые коты были настолько возмущены беззаконной любовью Крутобока, что тот вынужден был покинуть родное племя вместе со своими детьми. Даже теперь, когда он вернулся обратно, Многие грозовые коты открыто ставили под сомнение его преданность и старались держаться от серого воина подальше. «Вы сами знаете, как такое случается», — выдавил из себя огнегриф. «Когда на свет появились котята, синяя звезда хотела воспитать их верными воинами грозового племени, но...» «Помню я этих котят, как не помнить?» — Проскрипел старый безух. «Это те малыши, что исчезли из детской. Мы-то думали, что их лиса утащила, или барсук-разбойник. Синяя звезда, помнится, так убивалась, так плакала. Так выходит, это все было притворством? Ну и лгунья!» Огнегриф в отчаянии посмотрел на старого седого кота. «Нет!» — горячо воскликнул он. Ее слезы были искренними. Она оплакивала разлуку с родными детьми. Она вынуждена была отказаться от них, чтобы стать глашатой грозового племени. «Ты хочешь сказать, что собственное честолюбие было ей дороже родных детей?» — переспросил Дым, и в голосе его не было даже гнева, одно изумление. Видно было, что образ расчетливой, жадной до власти кошки никак не вязался с его представлением о синей звезде. «Да нет же!» — снова покачал головой огнегриф. «Она сделала так, потому что была нужна своему племени. Интересы грозового племени всегда стояли для нее на первом месте. И тогда, и потом, до самой смерти!» «Верно», — негромко подтвердил Буран. Для синей звезды не было ничего важнее своего племени. «Камень и невидимка гордятся ее отвагой и мужеством», — продолжал Огнегриф, — «и это правильно, так и должно быть». Больше никто не решался открыто обвинять синюю звезду, и Огнегриф почувствовал себя гораздо уверенней, хотя видел, что племя еще не до конца смирилось с только что услышанным. Белоснежка с кисточкой о чем-то возмущенно перешептывались, бросая косые взгляды на огнегрива. А горностайка, воинственно задрав хвост, начала расталкивать котов, чтобы присоединиться к ним. К счастью, Буран взял ситуацию в свои лапы. Он уверенно расхаживал в толпе, что-то тихо говоря грозовым котам, видимо, повторяя собственные слова о верности синей звезды. и вот уже старый безух согласно закивал головой, мысленно соглашаясь с давним поступком погибшей предводительницы. Внезапно чей-то тоненький голосок прорезал оживленный гул под скалой. — Огнегриф! — пискнула Рыжинка. — Теперь ты будешь нашим предводителем! Прежде чем Огнегриф успел ответить, Частокол, как ужаленный, подпрыгнул на месте и заорал. «Да чтобы мы признали домашнего котишку предводителем лесного племени! Не бывать этому! Мы пока еще в своем уме, верно?» «Это не обсуждается, частокол!» Сурово повысил голос Буран, перекрикивая возмущенное шипение Крутобока и песчаной бури. «Огнегрев наш глашатый!» «Следовательно, он является единственным преемником Синей Звезды. Тут и обсуждать нечего». Огнегрив с благодарностью посмотрел на старого воина. Шерсть у него на загривке начала подниматься дыбом, и он усилием воли пригладил ее. Ни в коем случае нельзя позволить Частоколу заметить, насколько обидели Огнегрива его злые и несправедливые слова. Тем более, что тень сомнения до сих пор омрачала душу Огнегрива. Синяя звезда действительно выбрала его своим глашатаем, но она приняла это решение в момент помрачения рассудка, вызванного предательством звезда Цапа. Кроме того, потрясенная предводительница назвала имя нового глашатая с большим опозданием, нарушив традиции, чем еще сильнее поразила и напугала свое племя. «Значит ли все это, что огнегрив не имеет законного права стать предводителем?» «Но он всего-навсего домашний котишка!» Не унимался частокол, нагло глядя на огнегрива своими хищными желтыми глазами. «Да он насквозь провонял двуногими и их погаными гнездами! Неужели нам нужен такой предводитель?» От злости у огнегрива даже в животе стало жарко. шести месяцев от роду он попал в грозовое племя и с тех пор никогда не покидал его, а Чистокол по-прежнему упрекает его в домашнем происхождении. Пока огнегриф метался на скале, борясь с желанием броситься на наглого воина и хорошенько пройтись когтями по его полосатой шкуре, вперед выступила Златошейка. «Ты не прав, Чистокол», — отчетливо проговорила она, — Огнегриф уже сотни раз делом доказывал свою преданность грозовому племени. Ни один чистокровный кот не сделал для нас больше, чем он. Огнегриф смутился и с благодарностью посмотрел на Златошейку. Он был удивлен тем, что эта королева решилась так открыто и решительно выступить в его защиту. Златошейку всегда очень обижало подозрение, с которым Огнегриф относился к ее сыну Ежевичке. Огнегрив и сам не понимал, на чем основана его уверенность в том, что ежевичка непременно должен вырасти таким же кровавым убийцей, как его отец звездоцап. Он взял малыша себе вооруженосы, но так и не смог заставить себя полюбить его. Златошейка прекрасно знала об этом и с яростью защищала своих деток от необъяснимой враждебности глашатая. Она никогда не могла понять и простить Огнегрива, но сейчас... решительно встала на его защиту. «Не слушай чистокола, Огнегриф», — поддержал златошейку бурый. «Все грозовое племя, кроме него, хочет видеть тебя нашим предводителем. Никто не справится с этим делом лучше, чем ты». Коты вокруг скалы одобрительно загудели, и Огнегриф почувствовал, как сердце его тает от счастья и благодарности. «Кроме того, разве мы смеем противиться воле звездного племени?» — подала голос Кисточка. — Предводителем племени всегда становится глашатой, так гласит воинский закон. — Закон, который Огнегрив знает гораздо лучше Чистокола, — злобно прошипел Крутобок и презрительно махнул хвостом в сторону полосатого воина. Он не хуже Огнегрива знал, что злобный Чистокол о чем-то договаривался со Звездоцапом накануне нападения собак. Огнегриф поднял лапу, призывая друга к молчанию, и сказал, обращаясь ко всему племени, «Я клянусь, что всю жизнь буду стремиться стать предводителем, достойным славного грозового племени. С помощью звездных предков-воителей я добьюсь этого». Тепло разлилось по его лапам, когда он увидел, с какой гордостью смотрит на него песчаная буря. «Что касается тебя, частокол, — прорычал огнегриф, — не в силах скрыть своего бешенства, то если тебе противно пребывание в племени, которое возглавляет бывший домашний котенок, ты всегда можешь убраться на все четыре стороны!» Полосатый воин, угрожающе хлестнул себя хвостом по бокам и обжег огнегрифа взглядом, полным откровенной ненависти. Если бы я не появился в лесу, Звездоца был бы сейчас предводителем, а Чистокол глашатаем, внезапно понял Огнегриф. Он всегда избегал открытой ссоры с Чистоколом, но сейчас этот наглый предатель сам вынудил его. Огнегриф прекрасно знал, что грозовое племя испытывает острую нехватку воинов. И тем не менее, в глубине души хотел бы, чтобы полосатый кот послушался его совета и по-добру-поздорову покинул лагерь. С другой стороны, он не мог не понимать, что в этом случае Чистокол прямиком отправится к Звездоцапу. «Лучше бы они держались подальше друг от друга», — решил Огнегриф. «Пусть Чистокол остается в грозовом племени. Тут он, по крайней мере, будет у всех на виду». Несколько мучительно долгих мгновений Чистокол продолжал смотреть на Огнегрива, а затем резко повернулся и начал выбираться из толпы. У Огнегрива упало сердце. Однако, к его немалому удивлению, Чистокол направился вовсе не к выходу, а в палатку воителей. «Вот и отлично!» — повысил голос Огнегрив, снова поворачиваясь к своему племени. «Сегодня ночью...» «Мы совершим траурный ритуал и простимся с синей звездой». «Погоди-ка!» — выскочил вперед Белохвост. «Разве мы не должны напасть на племя теней? Они убили Чернобурку! Они натравили бродячую свору на наш лагерь! Неужели ты не хочешь отомстить им?» Он так распушился, что стал похож на белый шерстяной клубок. Огнегриф прекрасно понимал негодование молодого воина. Погибшая Чернобурка приходилась ему приемной матерью. Она выкормила и воспитала Белохвоста, когда тот беспомощным котенком впервые появился в лагере. Но он понимал и другое. Нападение на племя теней было бы сейчас настоящим безумием. Взмахом хвоста он заглушил одобрительные крики, поднявшиеся под скалой после взволнованной речи Белохвоста. «Нет!» — веско произнес Огнегриф. Сейчас не время нападать на племя теней. Что? Словно не веря своим ушам, вскричал белохвост. И ты спустишь им это слаб? Огнегриф глубоко вздохнул и терпеливо пояснил: племя теней не убивало чернобурку и не разбрасывало дохлых кроликов по дороге в наш лагерь. Все это сделал Звездоцап. От каждого убитого кролика пахло Звездоцапом и только им. Возможно, племя теней ничего не знало о том, что задумал их предводитель. Белохвост недоверчиво фыркнул, но промолчал. Огнегрив сурово посмотрел на своего бывшего оруженосца. Не хватало только в такой момент устраивать перепалку с Белохвостом. Огнегриф знал, что главной причиной трагедии стала давняя вражда, существовавшая между ним и Звездоцапом. Разумеется, предводитель племени теней был бы счастлив уничтожить грозовое племя и захватить его территорию, но вовсе не это заставило звездоцапа натравить бродячих псов на ничего не подозревающих соседей. Больше всего на свете звездоцап хотел расправиться с Огнегривом. Только так он мог утолить жажду мести, которая сжигала его с того самого дня, когда Огнегриф помешал ему убить синюю звезду, открыто объявил предателем и добился его изгнания из родного племени. Огнегриф знал, что рано или поздно они со звездоцапом сойдутся в смертельной схватке, из которой живым выйдет только победитель. Он надеялся, что звездное племя даст ему силы и мужество навсегда избавить лес от кровожадного чудовища. К счастью, Белохвост все-таки сел на свое место и, негодующе сверкая глазами, принялся что-то горячо шептать на ухо безликой. Лежащая рядом с ними златошейка нежно обвела хвостом ежевичку и рыжинку, словно они до сих пор были несмышленными котятами, нуждающимися в материнской защите. В свое время Златошейка сама попросила Огнегрива открыть детям правду о преступлениях Звезда Цапа, поскольку боялась, что племя невольно перенесет на них свою ненависть к их отцу. Как только Огнегрив заявил, что не будет торопиться с нападением на племя Теней, Златошейка заметно расслабилась и выпустила котят на свободу. Откатившись от матери, Ежевичка тут же из-под лобья покосился на Огнегрива, и тому вновь почудилась затаённая враждебность в желтых глазах малыша. Он решил отложить размышления о ежевичке на более подходящее время и обвел глазами собравшихся. Длинные тени легли на поляну, и Огнегриф понял, что пришло время прощания с предводительницей. «Мы должны воздать последние почести синей звезде», — громко провозгласил он. готова пепелица. Целительница молча кивнула. Круто,бог, песчаная буря!» — воззвал Огнегриф. «Вынесите тело синей звезды сюда, чтобы под взорами звездного племени мы могли проводить ее последней лаской». Двое воинов поднялись со своих мест, скрылись в пещере синей звезды и вскоре вышли оттуда, бережно неся неподвижное тело предводительницы. Они вышли в самый центр поляны и бережно опустили синюю звезду на желтый песок. «Песчаная буря, я прошу тебя заняться охотой», — вспомнил Огнегриф. «Когда попрощаешься с синей звездой, позаботься о еде, ладно? А ты, кисточка, сразу после прощания возьми отряд и отправляйся в обход территории. Хорошенько проверьте нагретые камни и границу с племенем теней». «Нужно убедиться в том, что свора покинула лес, и никакие воины племени теней не бродят по нашей земле. Только будь осторожна и зря не рискуй». «Конечно, огнегриф», — поспешно вскочила на лапы гибкая каштановая кошка. «Златошейка, Долгохвост, пойдете со мной?» Названные коты молча поднялись, подошли к кисточке, и все трое первыми вышли в центр поляны, чтобы попрощаться с синей звездой. За ними к мертвому телу приблизились песчаная буря, дым и белохвост. И застыла возле головы предводительницы и, не отрываясь, смотрела в быстро темнеющее небо, на котором одна за другой начали появляться звезды серебряного пояса. Согласно древней традиции, каждая звезда была душой умершего воина-предка. Глядя в небо, Огнегриф невольно подумал — «Не появилась ли там новая звездочка, синяя звезда?» В голубых глазах пепелицы таинственно мерцало отражение звездного племени. «Синяя звезда была великой предводительницей», — торжественно начала она. «Давайте же поблагодарим звездное племя за ее славную судьбу! Синяя звезда!» «Посвятила свою жизнь грозовому племени, и память о ней никогда не покинет лес. Сегодня мы провожаем ее душу в звездное племя. Пусть же и после смерти синяя звезда заботится о нас так, как она делала это при жизни». Пепелица закончила речь и замерла, низко склонив голову. Тихий шепот пронесся по лагерю. Воины, отправляющиеся в патрули на охоту, склонились над телом синей звезды. Они вылизывали ее холодную шерсть и в последний раз прижимались носами к бокам своей предводительницы. Затем они тихо отошли, уступив место другим воинам, чтобы все племя могло исполнить скорбный ритуал последнего прощания. Патруль вышел из лагеря. а вскоре и остальные грозовые коты молча разбрелись по своим палаткам. Стоя у подножия скалы, Огнегриф наблюдал за церемонией и, заметив, что Бурый, простившись, отходит в сторону, негромко подозвал его к себе. «У меня есть для тебя поручение», — понизив голос, сказал он. «Я хочу, чтобы с сегодняшнего дня ты приглядывал за частоколом». «Если он по-прежнему держит нос в сторону племени теней, я должен первым узнать об этом». Молодой рыжий воин в недоумении смотрел на Огнегрива, и смятение в его глазах боролось с верностью новому предводителю. «Я сделаю все, что смогу, Огнегриф, но, боюсь, частоколу это придется не по душе. Если повезет, он вообще ни о чем не узнает. Будь осторожен и попроси кого-нибудь помочь тебе». «Я думаю, можно привлечь к этому делу кисточку с белоснежкой». Видя, что Бурый продолжает сомневаться, Огнегриф добавил, «Я допускаю, что частокол мог не подозревать о собаках, но он знал, что Звездоцап что-то задумал и никому ничего не сказал, мы не можем доверять ему». «Я понял», — ответил Бурый, но тревога не исчезла из его глаз. «Но мы не можем вечно сторожить его, вечное не понадобится». — заверил его Огнегриф. — Рано или поздно Частоколу придется сделать выбор и доказать, кому он предан по-настоящему. Буры кивнул и молча скрылся в воинской палатке. Управившись этим делом, Огнегриф смог наконец приблизиться к телу синей звезды. Пепелица по-прежнему сидела в изголовье предводительницы, а Буран лежал возле нее, скорбно уронив голову. Огнегриф... Молча кивнул целительнице, сейчас было не время для слов. Он улегся возле синей звезды и жадно уставился на нее в надежде найти черты прежней обожаемой предводительницы. Но глаза синей звезды были закрыты, и никогда больше не вспыхнет в них огонь, от которого у всего грозового племени гордо поднимались головы. Душа синей звезды — радостно вознеслась на небо и присоединилась к племени звездных предков-воителей, чтобы с бескрайней высоты присматривать за любимым лесом. Зарывшись в мягкую шерсть синей звезды, Огнегрив внезапно испытал давно забытое чувство безопасности, словно он снова стал котенком, свернувшимся под боком своей матери. На мгновение он забыл все, и ужас утраты, и страх перед новой, легший на его плечи ответственностью. «Примите ее с честью, звездные воители!» — молился огнегриф, зажмурив глаза и уткнувшись носом в холодную шерсть синей звезды. «И помогите мне сохранить и защитить оставленное ею племя».